развалилась на диване. Какая сладостная слабость, какая девственная радость от появления весны. Весны не в днях календаря, ведь за окном пурга и снег. Весны, которая во мне. Я слышу свой зовущий смех. Я слышу твой зовущий смех.